Глава шестая. Первая кровь. В следующие три дня я убедилась в том, что мои руки хоть по виду и растут из плеч, но на самом деле совсем из другого места. Они дрожали, били склянки с ингредиентами, роняли палочку, варили какую-то муть, отрезали совсем не те части растений и иными способами придавали тело и меня. Если бы с ей травы вела кормзина и она, а не Карпов, обозвала выпистыванный мной зелье соплями тролля, и попыталась выставить его создательницу с позором из кабинета, я бы даже не обиделась. В четверг вечером Джен картинно удивилась, что я еще дышу. Даже до пятикурсников дошла история о том, как новенькая из Эншантеля в сердцах пнула зельеварительный стол. Почему-то у него тут же подломились ножки, и хрустальная чаша с гадким содержимым полетела на пол. То ли я в душе Кинг Конг, то ли демон незримо посодействовал. Вид у него был весьма и весьма довольный. Сама Джен собиралась на неромантическую прогулку с секретным просто другом, который так вытянулся из-за материал за лето, что его не узнать. А еще он был немного старше, немного выше, немного темнее и немного умнее, чем она. Больше из нее вытащить ничего не удалось. А под эту характеристику подходили почти все парни, начиная с шестого курса. Чьими бы стараниями я не разбила зелье варительную чашу, вечером оказалась в знакомом месте. Ну, здравствуй, зеленая ползающая слизь. И как только первокурсникам удалось освоить такое массовое производство. За завтраком с канонады хлопков и сажевым туманом на Академию напала армия морфов-почтовиков. Мне тоже пришло письмо. Мохнатый полугном полуэльф бросил его прямо в тарелку. Счастье, что уже пустую. Несколько фотографий из турне по Америке, Аманда с тканями, Аманда с платьями, Аманда с волшебницами-рукодельницами, Аманда с пятым мужем и ни слова о недавней беседе. Зато теперь я понимала, почему на всех карточках она в одежде с длинными рукавами у меня оставалось немного времени чтобы написать ответ и завтра отправить его из деревни лестница пустовала но на втором пролете я едва не влетела в прозрачное марево улыбающееся и отвешивающее мне глубокий поклон роджер я чуть не обняла своего недавнего спасителя но вовремя сообразила что затея с треском провалится а я вместе с ней с неумеха секретный разговор Он поманил меня пальчиком за собой, и я незапланированно поднялась с ним на четвертый. Прижав холодным силовым полем к стенке, призрак сделал страшные глаза и приложил ладонь к моему рту. Не думаю, что это помешало бы мне заорать, но намек поняла. «Профессор Карпов, вы все-таки уделите мне минуту. Не могу же я целое утро за вами бегать». Вместе с шагами гулка послышалась откуда-то снизу. Я хотел поговорить об одной из своих подопечных. До меня дошли слухи, что вы к ней так усердно придираетесь, что скоро отобьете желание учиться. Речь об упрямой новенькой выскочке, с неподелу вздёрнутым носом. Не помню, профессор Росфорд, чтобы вы раньше ходатайствовали о ком-то из своих подопечных». Голос Карпова был просто соткан из и насмешек. «Чем вызвана такая забота?» «Девица приглянулась». Приглянулась, вежливо согласился куратор. Хоть и не в том смысле. Вы же не забыли, что я давно и счастливо женат. Забудешь тот. Всерьез рассчитывали, что попытка увенчается успехом. Зная вас не особо. Шаги приближались, и я задергалась, но Роджер сурово глянул и помотал головой. Я хорошо знаком с методикой обучения иншантели и ее результатами. И подопечная ваша порченный товар. Ей лучше ограничиться бытовой областью применения магии, а не рваться в правопорядок. «Безопаснее и для нее, и для мироздания, и для нас с вами». Громко вещал демон. «Сможет работать в сфере обслуживания. Петь чудодейственную сдобу, готовить мази от раздражения на коже. Шить зачарованные платья. Вон, мадам Чармингтон, в деревне требуется помощница. Перестаньте. «Нормальная, талантливая девушка. Только практики не хватает». Возмущенный голос куратора пролился бальзамом на израненную самооценку. «А вы...» «А я на своих дисциплинах имею право быть настолько требовательным, предвзятым и избирательным, насколько мне угодно». Голоса стихли, но сердце продолжало возмущенно подпрыгивать в груди. Порой кажется, что нельзя уже ненавидеть сильнее. Ан нет, есть еще куда расти. «Господин Вортингтон, обучаете оранжерейную мисс искусству магического шпионажа?» Послышался снизу знакомый отрывистый голос. Через минуту перед нами черной тенью предстал и его обладатель. «Все расслышали» или «Повторить» избранные фрагменты. Вырвавшуюся у меня фразу не смогло бы перевести и лучшее заклятие взаимопонимания. Жаль только, что ругалась я исключительно на русском. Сказывались отцовские корни. Поэтому Карпов без сомнения, распознал знакомый диалект. Что не извело меня с пьедестала милой беззащитные леди до уровня грубой невоспитанной обезьяны. И «Изящно», — озадаченно признал демон. «Откуда вы знаете методику Эншантели?» Я решила не притворяться, что пропустила беседу с Осфортом. Похоже, Карпов с самого начала был в курсе нашего присутствия половина гадости предназначалась для моих ушей. «Не ваше дело. Еще вопросы?» «Нет, но вы ошибаетесь на мой счёт». «Едва ли. Будь у вас хоть капля разума, не водились бы с прозрачными идиотами». Карпов отвесил шутливый поклон привидению, и Роджер, к моему удивлению, тоже коротко нагнулся и распрямился. Подумалось, что это вовсе и не комедийное представление, а самое настоящее уважительное приветствие. Но демон быстро избавил от иллюзий, во всяком случае, насчет уважения. «Господин Вортингтон рассказывал вам, что избрал самый глупый способ умереть из всех возможных». Едко прошипел он. «Да, вы не ослышались. Роджер сам решил свою судьбу. Храбро, конечно, но не от большого ума. Не думал, что вы в курсе. Прозрачные глаза призрака недоверчиво сверкнули. Голубые брови соединились взволнованной змейкой. «Может, знаете, и кто этому поспособствовал ваше, профессор?» «Не без этого», — зеркально нахмурился мужчина. «Но если вдруг интересуетесь...» «Я не считаю это достижением и не восторгаюсь его поступком, и даже не оправдываю, хоть он и стал жертвой вашей глупой самонадеянности». Тело призрака прошило гневной рябью. «Жертвой! Вы бы сами на моем месте!» «Я не был на вашем, был на своем. «Наслышан, тоже не сахар», — буркнул Роджер, как мне показалось примирительно. «Раз наслышаны, то помалкивайте, иначе отправлю вас к демонам. Я и сам не прочу брать свой прозрачный зад из Академии, но, боюсь, даже вам это не под силу». «Если вынудите...» Очень постараюсь, проворчала спина Карпова, исчезая за массивной дверью. О чем вы говорили в конце? Выдохнула я, накопившийся воздух. Едва ли я дышала, пока шел странный обмен любезностями, опасалась упустить хоть слово. Пожав мерцающими плечами, Роджер мотнул головой. Рано или поздно узнаешь, может, сам расскажет, если вспомнит. В голосе призрака появились безумные нотки. Точнее, когда. Сгорая от любопытства, я попыталась прижать приятеля к стенке, но руки проскользнули сквозь холодное желейное марево и неприятно ударились о камень. Не лишу себя удовольствия понаблюдать со стороны. Я не любитель сплетен и не вмешиваюсь в чужие дела. Почесав несуществующий затылок бестелесное чудо, нырнула в пол, оставив слякотную отметину. На уроке Валенвайда снова царила странно-жуткая атмосфера. В окно с неожиданной инициативой пробивалось осеннее солнце, а по аудитории бродил сам делишный вампир и почевал учеников древними сказками. Немногочисленное волшебное сообщество ведет свое начало едва ли не с доисторических времен. Согласно легендам, Несколько представителей древнейших родов получили в дар по капле дикой магии в свою кровь. От кого? Теологи уверяют, что от Бога. Любители мифологии, что от драконов, наведавшихся на экскурсию в наш мир. Фантазёры скидывают вину на инопланетян. Соседки захихикали, а я перестала слушать лекцию и уставилась в окно. В «Эншантели» был приличный исторический курс, и я могла сама провести занятия, рассыпаясь в зазубренных по учебников фразах. Суть легенды о первой подаренной капле сводилась к тому, что кучка людей получила ценный магический презент. Правда, половину из засчастливленных тут же истребили соплеменники, требовавшие равноправия. Их можно понять. Кому понравится смотреть, как собрат высекает огонь прямо из пальцев, в то время как ты мучаешься с трением палочек. Уцелевшие волшебники уединились в скалах и принялись изучать и совершенствовать магические способности. Часть из них погибла в ходе этих не слишком научных исследований. Наконец, чтобы не привлекать внимание, оставшиеся горстка одаренных людей разделилась и рассосалась по континенту, положив начало многим известным первокровным семействам. Нетрудно догадаться, что самые старые из них смогли сколотить благодаря волшебству приличное состояние и занять элитное положение в человеческом мире. Поговаривали, что и в нескольких правящих династиях текла одаренная кровь. Толку-то. Короли-волшебники могли бы разобраться с голодом и войной щелчком пальцев, но вместо этого тонули в интригах и поручных любовных связях, как безвольные простецы. «Первая кровь была самой сильной», — сурово вещал Валенвайт, заглядывая в чужие конспекты. не смешанная и неразбавленная, она давала владельцу магию такого уровня, что и помыслить сложно. Допустите на мгновение, что волшебник без жезла, кожа к коже, высекает двадцатиметровый столб огня или ставит купол невидимер на целую деревню или орошает фермерскую плантацию магическим питательным дождем. Сегодня для этого понадобились бы десятки одаренных с палочками, артефактами и амулетами. Но были времена, были. Престарелый вампир растянул мечтательную улыбку меж впалых щёк. Перевелись высшие маги с тех пор. Разбавилась кровь, потускнела магическая капля. «Простите, сэр», — выдавила из себя Кристина машинально прикусывая губу, но тут же, проверяя пальцами, не недокровили. А когда официально исчезли высшие маги? Те, которые помимо чародейской силы обладали уникальными дарами? Мне матушка рассказывала, что некоторые умели читать мысли на большом расстоянии, а другие — внушать их. «Ваша матушка, начитанная женщина, сейчас уже трудно сказать, когда умер последний высший» оставив землю менее одарённому потомству вроде вас. Примерно две с половиной сотни лет назад. Благожелательно ответил вампир и тоже на всякий случай проверил, нет ли крови на губах девушки. А затем разочарованно отошел в другой конец аудитории. Согласно историческим сводкам, последним из сильнейших считается Августус Блэр. Его магии не было равных среди современников. «А как же Аврора? Она ведь смогла его победить», упомянула Вика историю, о которой я еще не слышала, и пришлось навострить уши. «Мудростью, хитростью, но никак не магией. Она тоже была из высших, но дар имела скромный. Не чета Августусу. В смысле силы, конечно. Да и в остальных». Валенвайт замелся на самом интересном месте, а мне ужасно захотелось дослушать историю противостояния основательницы Академии и высшего мага. Хотя эти легенды не имели ко мне отношения, Дестинам дикую магию никто не дарил, и никакие капли в их организмах не плавали. Как появились волшебники, понятно, но, сэр, откуда взялись магические твари, вроде Лавасилисков и Сукубов? Не отставала Кристина. Когда в мир приходит магия, пусть даже несколько капель, она преобразует все вокруг себя, запускает процессы волшебной эволюции. Сияющие и тёмные материи, составляющие творческую энергию мироздания, под ее влиянием раскрывают свой потенциал. Создается совершенно особый магический фон в тех областях, где селятся волшебники. Есть легенды о других мирах, которым магии досталось больше, чем нашему. Они изменились до неузнаваемости. Драконы, гнездящиеся на крышах высотных зданий, летающие корабли вместо трамваев. Дивные сады с чудотворными фруктами. А нам достались лишь дрессированные ящерки? И еще вампиры, — хищно улыбнулся Валенвайт, демонстрируя пожелтевшие клыки и оборотни, и дриады, и морфы, и тролли. А вот драконы на крышах, мисс Конюхова, нам ни к чему. Представьте, сколько от них помёта. Такое сокон просто не отмывается. Зачем я выбрала правопорядок? Кто меня тянул за упрямое помело, привинченное к телу вместо языка? Проклинать себя было поздно, к тому же делать это по-настоящему, как истинная малефика, я не умела. И я вяло плелась в тренажерный зал. Только фыркала через шаг и нервно дергала плечами. Возомнила себя борцом за справедливость. Заклинаний на атаку почти не знаю, палочка игрушечная. Самой же смешно. В школе, обычной человеческой. После двухсот метров пробежки начинала задыхаться. Права Джен, когда намекает на мои беспечные попытки самоубийства за чужой счет. Практика сражения на именных жезлах стояла третьим уроком. Пофыркивая и подергиваясь, я еще успевала молиться, чтобы первая тренировка проходила под руководством добродушного профессора Осфорта или железной леди Биллинды боулз Вряд ли все три преподавателя заявятся на магические спарринг-бои. Хотя Скарпова станет свалиться с неба лишь для того, чтобы попить моей крови. На мне был черный облегающий топ и такие же эластичные леггинсы. Надеялась, что в этой одежде будет удобнее отпрыгивать, убегать и падать, а то и вовсе помирать. В тренажерном зале уже собрались будущие блюстители правопорядка. В основном тут были зазнайки с шестого и седьмого курсов, но я увидела и пару знакомых занудных лиц. «Приветствую вас в новом учебном году!» Бодро заявила госпожа Боулс, выныривая из-за боксерской груши и направляясь к центру зала. «Сегодняшнее занятие будет вести профессор Осфорд, а я в качестве физкультурного ангела-хранителя понаблюдаю со стороны». Зал облегченно выдохнул. Все были расслаблены после летних каникул, и никто не хотел стать жертвой мрачного демона. Моё положение было особенно шатким. Не имея в арсенале даже десятка приличных защитных и атакующих заклятий, я превращалась в легкую мишень. К короткостриженной даме с мальчишескими ужимками присоединился куратор Осфорд. Он обвел взглядом аудиторию и приветливо мне кивнул. Вчера он заявил, что считает меня храброй девушкой. Так и сказал, «Для десятинки из Эншантеля вы поступаете фантастически смело» избирая правопорядок своей специализацией. Джин выразилась яснее и категоричнее. «Тебя сведут в могилу или тренировки или карпов, но я ставлю на демона». «Сегодня вспоминаем основы. Разобьемся на пары. Первый — атакующий, второй — уклоняющийся. Можно использовать любые заклятия, изученные в академии. Но ничего из книжек ваших любознательных родителей договорились». Задорно засмеялся Осфорд и подошел поближе. «Пользуемся щитами, поглощением, преобразованием и отклонением магии. Не забываем группироваться в падении и уворачиваться. Зачем-то природа наделила вас этими прекрасными телами. Чтобы выиграть, уклоняющийся должен простоять под градом розящих заклятий три минуты. Первая пара — мисс Рошель Рит и господин Антон Бехтерев. Прошу в центр зала». Мис Ритт атакует». На площадку передо мной выскочила миниатюрная девушка с очень бледной кожей. Лицо ее озарялось брызгами рыжих веснушек, красные волосы полыхали закатным солнцем. Рошель жила со мной в комнате и была одной из тех романтичных натур, что любит мечтательно поглядеть в окно и полистать женский роман. Странно было представить ее в роли атакующей волшебницы. Бой начался, и полетели искры. С неожиданным напором Рошель бросила в темноволосого парня три опрокидывающих заклятия подряд. Он едва успел уклониться от первых двух и подставить мерцающий серебром магический щит под третье. Публика захлопала, мисс Рид довольно заулыбалась. Следом она послала в бехтерево ярко-голубой луч, эффект которого мне был неизвестен. Тот уперся в щит и померк. Но красноволосая девица была упорна. Она пробормотала ту же магическую формулу, и из ее именного жезла снова выскочил голубой луч, ярче предыдущего. Он с размаху ударился о щит, тот задрожал, и разлетелся на мерцающие осколки, которые мгновенно растворились в воздухе. Пока Антон выковывал новую защиту, Рошель успела послать смачное парализующее заклятие. Парень словил его прямо в грудь и, застыв в забавной позе с разведенными в стороны руками, Неуклюже грохнулся на пол. Публика возбужденно загоготала. Позволив ученикам с минуту понаслаждаться веселым зрелищем, профессор Осфорд расколдовал незадачливого воина. Бехтерев с ненавистью уставился на Рошель и что-то гневно прошипел. Мисс Рид фыркнула и глянула на парня, как на таракана. Самооценка у нее все было в порядке. Следующая пара. Мисс Сюзанна Бэггинфорд в атаке, а на уклонении Преподаватель задумчиво обвел взором парней-семикурсников. «Вы позволите, профессор Осфорд?» Раздался отрывистый иголкий голос ровно позади меня. И сердце с дурным предчувствием бухнулось в живот. «Но уклонение, мисс Делориан. Посмотрим, чему вас научили в парижской фабрике идеальных домохозяек». «Профессор Карпов, это занятие веду я» и, думаю, первую тренировку мисс Делориан может посмотреть из зала». Мягко, но уверенно произнес Осфорд и ободряющим мне улыбнулся. «А когда страшный волшебник встретит её среди ночи в фае и схватит за горло, она тоже сможет на это посмотреть из зала?» — едко спросил Карпов, намекая на нашу недавнюю внеплановую прогулку, оставившую у меня порцию неизгладимых мурашек в глубине души. Пожав плечами, Осфорд устало выдохнул. Он явно планировал уступить. Я до сих пор не поняла, какие отношения связывают двух кураторов. При мне они общались друг с другом холодно и профессионально, но открыто никогда не враждовали. Осознав, что потеряла в лице осфорта единственного защитника, я собрала волосы в тугой узел и вяло поплелась в центр зала. По пути обернулась и бросила в Карпова крайне неуважительный взгляд. Уверена, его внутренние черти пустились в пляс от предвкушения моего позора. Мисс Бегинфорд оказалась девицей в ультракоротких шортиках и с пышной грудью, самодовольно выпрыгивающей из топа. Она явно любила внимание публики и обладала приятной незаурядной внешностью. Пухлые губки, поджатые кокетливым бантиком, светлые волнистые волосы, собранные в высокий конский хвост — аппетитной округлости в положенных местах. Едва она выбежала на середину зала, парни испустили не то мученический вздох, не то взволнованный стон. На ее фоне я оказалась скромницей-заучкой. У Сюзанны, как и у прочих, в руках был стандарт 98. Крепкая, толстенькая, короткая палочка из темного дерева с медным наконечником и стальной рукоятью. Моя дамская, умеренно мощная, ни в какое сравнение с ней не шла хотя игрушечный жезл колдовал утончённо и легко, исполняя вальс при каждом движении и лихо закручивая в воздухе заклинания. Магические формулы вылетали из него грациозными балетными па, раскрашивая мир разноцветными огнями и сияющими лентами. Я надеялась противопоставить резкости и напористости, изящество и проворность. Правда, на слишком многое не рассчитывала. Милокурая зазнайка недобро сверкнула глазками и заняла боевую стойку. Я сдержанно кивнула. И Сюзанна тут же сделала агрессивный выпад, бросив в меня искрящийся фиолетовый луч. Я понятия не имела, что это за ерунда, и едва успела отпрыгнуть в сторону. Заклятие прошлось в опасной близости от бедра и шмякнулось о стену, оставив в ней заметную вмятину. Ох, ни черта себе. Тело мгновенно наполнилось адреналином. Мышцы натянулись гитарными струнами. Меня заполнило восторженное предвкушение драки. Незнакомое пьянящее чувство. Каждую клеточку захватил азарт сражения. Не помню, чтобы испытывала такое хотя бы раз. Не прошло и шести лет, как вдруг судьба решила мне подыграть. Опрокидывающее заклинание у Сюзи вышло медлительным и тяжелым. Вальяжной желтое вспышкой оно пронеслось над головой, и я спокойно пригнулась. Третьим полетел сиреневый парализующий шар. Он тоже двигался неспешно. Сказывался ленивый характер жезла мисс Бегинфорд. Пока тот прикатился к моим ногам, я успела пробормотать длинное и мудрёное контрзаклятие. Вылетела грациозная серебряная струя и магическим потоком разбила сиреневый шарик в пыль. В реальном бою моя палочка проявила характер. Имея в ходу лишь пару слабеньких одноразовых щитов и несколько контрзаклинаний, я, тем не менее, в последний момент умудрилась отразить еще два выпада белокурой бестии. Спасла проворность и сообразительность игрушечного жезла. Ну и везение, ага. Блондинка оказалась совсем непроста. Я успела взмокнуть, бешеной белкой шарахаясь от ее заклятий то влево, то вправо но слова Белинды Боул собрели ясность. «Если бы не фирменный дистинский фарт, я бы давно валялась в уголке без сознания». «Если такого везения не ожидала даже я, то что говорить про Сюзи?» Девица завелась, ее сжатые челюсти выдавали злобное напряжение. Прошипев формулу, соперница резко взмахнула палочкой и отправила мне в колени мощный синий луч. Я не умела отражать подбрасывающие заклятия, поэтому в панике прыгнула вверх, будто заприметив на полу толстую крысу. При приземлении вынуждена перекувыркнулась через себя, и волосы рассыпались по плечам, застелив половину лица. Скачив на ноги, я улыбнулась противнице. Прошло больше двух минут, и сознание хмелело от приближающейся победы. Оставалось выстоять всего ничего. Вдруг получится. Тогда Карпову придется признать, что моё малиновое желе на что-то доспособно». Сюзи плюнула в меня очередным фиолетовым лучом, плавно закрутившимся в воздухе. И в голову пришла неожиданная идея. В Эншантеле нас учили преобразовывать магические потоки. Не самый полезный вид колдовства, потому что требует времени и сосредоточенности. Но благодаря ленивому жезлу мисс Бэггинфорд это могло сработать. Стремительным взмахом я вытянула из луча фиолетовую шелковистую нить и гимнастической лентой намотала на свой жезл. Пробормотав метаморфическую формулу, я отправила луч обратно, наделив его замедляющими свойствами. Заклятье использовалось для приготовления тех самых конфитюров, чтобы заставить варево неспешно томиться. Но чем белокурая красавица хуже абрикосового джема? Грудь обомлевшей Сюзи, явно незнакомой с магической кулинарией, разразилась сиреневым фейерверком. Следующие полминуты девица еле-еле шевелила губами и двигалась, как в замедленной съемке, вызвав у зрителей волну восхищенного хихиканья. Мне же, в поту избьющимся от адреналина сердцем, было не до смеха. Вниз по спине скользнул чей-то обжигающий взгляд, и я резко обернулась. У стены стоял демон. Мысленно плюнув в него, я вернулась в стойку, но было поздно. Эффект заморозки прошел, и Сьюзи грамотно воспользовалась моментом, запустив подкидывающим заклятием. Все, что я успела, — это сгруппироваться. Не такие полеты снились мне в удачные ночи. Яростный синий луч подбросил тело в воздух так высоко, что я смогла пару раз кувыркнуться, прежде чем вернуться на пол. Не слишком хорошо рассчитав траекторию, Я кубарем прилетела прямо в ноги мрачному профессору. Было не особо больно, но обидно. Я почти выстояла положенные три минуты. Привстав на колени и стряхнув волосы с лица, я увидела насмешливые черные глаза. «Это вы виноваты», — проворчала я. Едва не прожгли затылок. «А при чем тут затылок?» — коварно ухмыльнулся Карпов. Я не успела высказать все гадости, которые подумала. Все вокруг, тренажерный зал, стена и даже демоническое лицо вдруг окрасилось ярко-синим. Резкая боль пронзила голову, разнеся в мелкие щепки едва сложившиеся мысли. Меня опять подбросило. Я перекувыркнулась и упала на спину, больно приложившись затылком о пол. В ушах приглушенно зазвенело, глаза застелило чернотой. Меня разбудила горячая ладонь, фамильярно прохаживающаяся по лбу, щекам и вискам. Открыв веки, я тут же закрыла их обратно. Снова видеть эту злобную физиономию не было ни сил, ни желания. «Сядьте, мисс Гелориан, и покажите свои глаза. Или мне придется отнести вас в больничное отделение на руках», — угрожающе прошептал профессор. От страха оказаться в его демонических лапах я сразу пришла в себя и резво подняла спину с пола. Голова кружилась, но я собиралась добраться до медпункта сама. Губы Карпова кривились в ухмылке. Понял, в какой ужас вогнал меня заботливым предложением. Но в глазах читалось беспокойство. «У вас испуганный вид. Не думала, что вы способны чего-то бояться». «После такого шоу я боюсь вас, мисс Лориан язвительно пробормотал Карпов. «Вы невероятно опасны». Шутка была до да нельзя унизительна. После красноречивого поражения от пышногрудой Сюзи едва ли я могла внушить страх даже первокурснику. Убедившись, что перед моими глазами не скачут единороги, Карпов поднялся и направился к коварной юной волшебнице. «Это было эффектно, но, к сожалению, не спортивно, мисс Бэггинфорд». Профессор вплотную подошел к блондинке и с изучающим видом намотал на палец выбившуюся прядь ее волос. Затем пружинкой выпустил локон на волю. «Специально для вас поясню. Так...» — он указал рукой в мою сторону. «Делать нельзя. Ай-яй-яй». «Но, сэр, я не поняла, что поединок уже закончился». Сладким голосом пропела девушка. Даже отсюда я видела, как она старательно распахнула глаза и захлопала ресницами. Ее пухлые губки изогнулись в виноватые, но кокетливой улыбки. Я подавила смешок и отдала должное своей сопернице. Попытка очаровать мрачного демона была нелепым, но смелым решением. «Мисс Бэггинфорд, умоляю, сотрите с лица идиотскую улыбку. Вам не говорили, что на меня это не действует?» Окатив ее холодом, презрительно бросил Карпов. Занятие проводил профессор Осфорд. Он и назначит наказание. Можете протестировать женские чары на нем, но обязан предупредить, что он хм, давно и счастливо женат. Поднимайтесь, отведу вас в больничное отделение. Карпов сунул мне поднос огромную лапу, предлагая помощь, но я ее проигнорировала. Не нужно. Нужно. Может быть, сотрясение. Я дойду сама. Мир продолжал крутиться вокруг меня, но обороты стали медленнее. Я неуверенно встала и, пошатываясь, направилась к выходу. Надменно подняла подбородок, прошествовала мимо однокурсников и по пути поймала сочувствующий взгляд профессора Осфорта. Думаю, он был на моей стороне, но не решался соперничать со злобным коллегой. Догнав меня, куратор что-то быстро сунул в руку, прошептав «Ваш первый камушек, мисс Делориан, заслуженный». За изящное преобразование магии в замедляющее заклинание. Это было очень оригинально и красиво. Ладонь машинально сжала твердый комочек. От него шло приятное тепло. Голова соображала плохо, но до нее дошло, что «нас похвалили». Только просочившись в дверь и направившись в больничное крыло, я поняла, что Карпов идет за мной след в след отставая на пару шагов. «Садитесь на кушетку и ждите. Я побуду тут, пока не вернется госпожа Пламбери», заявил профессор, войдя в медпункт и убедившись, что там пусто. «Я в порядке, сэр. В этом нет необходимости». Голова раскалывалась, спина гудела, но в остальном я ощущала себя как обычно. Гадкая мисс Беггинфорд поступила некрасиво, но и мне не стоило отвлекаться на всяких монстров. Я присела на мягкую кушетку, застеленную голубым бельем, и свесила ноги. Мне тут понравилось. Пахло свежестью и чистотой, и было светло, как в раю. Из большого окна открывался чудесный вид на английские оранжереи. Мимо них тянулась шумная вереница первокурсников. «Вы когда-нибудь перестанете спорить с преподавателями? Я останусь. У вас кровь». «Где?» — недоуменно спросила я. Ленивой походкой профессор добрался до кушетки, встал напротив, просунул ладонь под мои волосы и легко прикоснулся к затылку. Затем продемонстрировал указательный палец, по подушечке которого вальяжно текла красная капля. Сюзи была не промах и ударила крепко. «Замедляющее заклятие, которое вы использовали, мне незнакомо». «Не мудрено, сэр, оно из области кулинарии». Поясните. «Яблочный конфитюр. Поварские заклинания слабые, но...» «Но свое вы намотали на мощнейший луч, посланный той девицей. Я этого не заметил», — признал мужчина. «А Осворт не такой уж и растепа, смотрит в правильном направлении». «Всяко не в том, в котором вы», — вспомнился многострадальный затылок. Заворожённо глядя, как Карпов перекатывает по пальцам блестящую рубиновую каплю, и с изумлением наблюдает за переливами ее цвета, я кое-что поняла. Или думала, что поняла. «Удивлены, что она красная?» — бросила мужчине. «И какую, по-вашему, ожидал увидеть?» Черную, сэр. Грязную и порочную». Напряженно сдвинув брови, посмотрел в глаза. «Полагаете, моя неприязнь обусловлена тем, что вы десятинка?» «Полагаю, да, сэр. «Вы ненавидите меня больше других учеников и особо этого не скрываете». Дернув головой, Карпов отбросил назад темные волосы. Они были средней длины, но все равно умудрялись падать на лоб, закрывать уши и немного шею. Отодвинув поднятый воротник, он показал чистую кожу. «То, что у вас нет арканской отметины, еще не означает, что вы никогда не разделяли их омерзительных теорий». «Вы правы, мисс Делориан». Я увлекался арканством в молодости. Это не секрет. Но меня интересовала магическая вседозволенность, а не их теории, которые и впрямь и мерзительны. «Как же так получилось, что крестный пригрел на груди арканскую змею?» — с презрением прошипела я. «У него, спросите. В любом случае, к вам это отношение не имеет. Будь вы потомственной первокровкой...» раздражали бы меня еще сильнее. Насупившись, я отвела глаза и постаралась не смотреть на мерзкого типа. Он тоже отвернулся и отошел к окну. Так, в обоюдно неприятном молчании, мы прождали минут десять, когда, наконец, в больничный кабинет ввалилась полная дама в годах. Её круглое лицо с румяными яблочками щёк обрамляли светло-русые волнистые локоны, убранные назад в тугой пучок из серых глаз выплескивалась доброта. По количеству морщинок я бы дала женщине лет 60, но на голове не было ни единого седого волоса. «Кого ты мне привел, грозный профессор Карпов?» Ехидно поинтересовалась пожилая леди. «Одну избалованную оранжерейную мисс, а внезапно решившую встать на путь самурая», — проворчал демон. «Я вам не избалованная мисс». Сквозь зубы прошипела я и гневно уставилась на преподавателя. «Лекарь пришел. Вы можете, наконец, оставить меня в покое и пойти унижать кого-нибудь другого для разнообразия?» Женщина окинула нас двоих странным взглядом, но промолчала. «Рано радуешься, госпожа Пламбери. Тебе с этим тоже придется иметь дело». Помимо храброго воина, избалованная мисс решила стать еще и врачом. «Надеюсь, у тебя припасен для таких тяжелых случаев розовый халатик и игрушечная больничка». Грозно зарычав, я вскочила с койки, намереваясь разодрать ему лицо или что-нибудь в этом роде. Но меня тут же зашатало, к горлу подступила тошнота, и я безвольно опустилась обратно. «Чёрт бы вас побрал, профессор!» Только и смогла пробормотать я. «Когда-нибудь я выучу заклинание, способное вас убить». «Не волнуйтесь, я умру сам и гораздо раньше. От мучений, связанных с вашим обучением». Едко парировал высокомерный демон. С загадочной улыбкой, никак не вяжущейся с происходящей на ее глазах сценой, госпожа Пламбери встала между нами и поставила на тумбочку стакан воды. Жест был совершенно обычным, но Карпов напряженно фыркнул. «Это глупая и неуместная шутка, Мари». Он резко схватил стакан, отошел и вылил в раковину. «Не обжёгся, Андрей», — хмыкнула пожилая докторша. «Не обжёгся». Сквозь зубы пробормотал Карпов и черным вороном вылетел из кабинета. «Что было в том стакане?» Ничего не поняв, спросила я хозяйку больничного отделения. «Простая вода, не бери в голову. Это старинная шутка. Ты же хотела, чтобы он ушел? Задорно подмигнула дама. «Знает меня всего неделю, а ненавидит так, будто я ему всю жизнь испортила», проворчала я, жалуясь доброй докторше. «Ну, насколько я успела заметить, это у вас взаимно». Прошелестела приятная дама, и я не нашлась, что ей возразить. Она принялась ласково водить палочкой по моей голове и бормотать незнакомые магические формулы. «Что вы делаете?» «Диагностику и восстановление связей». «Надо понять, нет ли сотрясения, моя дорогая», — с материнской нежностью проговорила госпожа Планбери. «А меня научите?» — злобный профессор не шутил. «Я планирую стать врачом. Настоящим, а не игрушечным». В голове приятно покалывало, сознание прояснялось. Мир совсем прекратил свое вращение, и тошнота отступила. «Со временем, конечно». Подойдёшь во вторник, составим график дежурств. Покажу, как обработать свежие раны и накладывать саморегулирующиеся повязки. Ты же не против начать с АЗОВ подмигнула женщина. «Разумеется, госпожа Пламбери, тут вы босс», — оптимистично улыбнулась я. Моя грядущая медицинская карьера приобретала радужные черты. «Только называй меня Мари, пожалуйста, не такая уж я и старая». Выйдя из больничного отделения, вспомнила, что до сих пор сжимаю в ладони крошечный камушек. Открыв руку, подставила на свет. Между линиями жизни и сердца лежал травянистый зеленый кристалл полсантиметра в диаметре. Что-то вроде хризолита. «Ух ты! И вам уже начали выдавать поощрение!» Завистливо протянула Джен, незаметно нарисовавшаяся за моим плечом. «Зачем они?» Темный лес», — рассмеялась рыжая бестия. «Это же эксклюзивная система кнутов и пряников нашей академии». «Ну, с кнутами я уже познакомилась в подвале номер два. Они ценные, эти пряники? Или просто красивые?» «Анна, они бесценные. Без этих кристаллов не пройти итоговый практический тест в конце года. То есть конкретно ты его в любом случае завалишь. Но остальным камушки точно пригодятся». Негодующий, рыкнув, я пихнула вредную подругу в ребро и потребовала объяснений. «Слушай, на пятом курсе их еще не дают, поэтому я толком не знаю, как это работает», — виновато призналась Джен. «Но старшекурсники над ними трясутся, словно это сокровище пиратов. Зеленые, по-моему, от Осфорта». Пытаясь переварить сумбурную информацию, я задумчиво кивнула. «У каждого профессора свой цвет камней». Присцилла Пруэт сегодня хвасталась, что получила чёрный от Карпова за какие-то успешные дипломатические дебаты. «Жаль, что не Малиновый», — улыбнулась я, осознав, что мне черных камушков не видать, как своих ушей и родинки на лопатке. Демон эту Присциллу прямо балует. «Ого, она у него в числе любимчиков», — с грустным вздохом согласилась Джен. «Она надо мной вечно измывается и говорит, что у меня одна извилина». Голова гудела, мозг чувствительно подрагивал где-то за бровями, а впереди еще два занятия. Эта академия сведет меня в могилу без помощи тролли и парижских преследователей. Стоило притвориться мёртвой на тренировке, но тогда Карпов смог сдержать угрозу и протащить меня на ручках через весь зал, и от этого позора я бы уже не отмылась. Искрящиеся карие глаза, глядевшие на меня со стены холла, излучали спокойствие и уверенность в завтрашнем дне. В другой день я бы ничего не имела против, но сейчас хотелось взять нож и хорошенько искромсать оптимистичный шедевр. Если я верно осведомлен, этот портрет писали, когда Авроре стукнуло 18. Вылезла из рамы прозрачная голова, совсем не напоминающая девичий лик. Тогда она еще не звалась мудрой, но прекрасно уже считалась. Я не стала радовать призрака душераздирающим воплем, поэтому старательно его, этот самый вопль, заживала и проглотила. «Моя ровесница, а взгляд такой взрослый, степенный. Фантазия художника», — фыркнул Роджер, на полтуловища высунувшись из картины. «В жизни, как я слышал, Ава была вспыльчивой упрямицей и гордячкой похуже некоторых». Интересно, проблемы на нее сыпались в таком же количестве, как на этих некоторых? Ты бы ей не позавидовала. Десятки выгодных женихов, трясущих перед графом Воронцовым магическими брачными контрактами. Сотня проблемных посетителей в месяц, желающих испробовать на себе редкий дар. Ах, да, был же еще возлюбленный психопат, планирующий поработить весь мир. А в конце счастливой сказки ей пришлось прикончить своего принца чтобы тот ненароком не угробил человечество. «Подожди, тот последний высший маг. А в Густус как его там?» «Блэр его там. Ты правильно поняла. Любовь у них была. До гроба. Пожениться, правда, не успели. Отвлеклись на войну». Неприятности в виде ушибленного затылка и издевок мрачного демона, так вовремя вынурнувшего с противоположной стороны коридора, сразу показались смехотворными. Но легче не стало. Я не графиня и не мудрая, и имею право рыдать по пустякам. Этим и занялась в дамской уборной ровно через два часа, получив очередное безобразно за письменный тест по волшебным травам.